Глава четырнадцатая Любуясь отражением огненного восхода в озере, чистильщик думал о Микки. Что-то его тревожило. До сих пор Микки мирно жил за зеленой дверью и не показывался. Но это был лишь вопрос времени. Скоро он снова даст о себе знать. Пока же чистильщик вернулся к работе. Он был не готов менять свои привычки, поэтому он снова надел рабочую одежду и занялся делом. Он вновь вернулся туда, где произошло событие, изменившее его планы на пляж, где спас девочку с фиолетовой челкой, потерял реликвию и ослушался Микки. Он понимал, что ничего уже не вернуть. Как он и предвидел, в выходной день узкая полоска пляжа была занята семьями с детьми. Свидетельством их пребывания были деревянные урны, набитые остатками пищи и другим мусором. Он осторожно достал пакеты и перевязал их пластиковым жгутом. Прежде чем погрузить их в фургон, начинал на урны новые пакеты. Выполняя привычные действия, он озирался. Он снова занялся работой, чтобы иметь повод вернуться на пляж незамеченным. Ему хотелось осмотреть это место и понять, что здесь произошло до того, как он заметил девочку, которую принял за маленького мальчика. Ему было важно восстановить последовательность событий. Он искал ответ. Откуда девочка прыгнула в воду и почему? Он взглянул шире, думая о направлении течения и о том, куда оно несло утопающую. Он мысленно проделал этот путь в обратном направлении. Между островом Комачина и берегом озеро образовывало небольшую запруду. Он остановился и перестал собирать мусор. Именно там. Примерно в ста метрах он приметил небольшой причал, едва заметный среди бурно разросшейся растительности. Прежде чем направиться к нему, он настроил будильник так, чтобы тот прозвонил через пятнадцать минут. Это позволит контролировать время и не задерживаться. Затем он с трудом двинулся вдоль холма, продираясь сквозь кусты, которые, казалось, хотели ему помешать. Добраться до места требовало немалого упорства, нужно было сильное желание попрощаться с жизнью, чтобы так долго пробираться на пирс сквозь спутанные ветви. Дойдя до причала, он остановился, потому что деревянный настил местами прогнил, поручни еще держались, но скорее на честном слове, чем на опорах. Страх, что под его весом доски сломаются, или что нога провалится в дыру, заставил его остановиться. Но вдруг он заметил, что на противоположном конце причала что-то есть. Обычный белый полиэтиленовый пакет. Оставалось либо вернуться назад, либо попытаться дойти до конца настила и посмотреть, что в пакете. У него не было ни малейшей уверенности, что пакет оставила девочка с фиолетовой челкой, но интуиция подсказывала, что пакет имеет к ней самое прямое отношение. Стрелки часов подгоняли. Он удостоверился, что за ним никто не наблюдает. Убедившись, что вокруг никого нет, он попробовал осторожно проверить, выдержит ли его настил. Неуверенно сделав два первых шажка, На третьем он едва не упал. На середине пути пришлось изловчиться, чтобы перепрыгнуть через дыру между досками. Он не хотел снова оказаться в воде. Он прекрасно понимал, какие опасности таит эта неподвижная гладь. Шести минут оказалось достаточно, чтобы добраться до конца помоста. Он схватил пакет и, не теряя времени на изучение содержимого, Тут же отправился назад. Он добрался до берега, потом до пляжа, и когда зазвонил будильник, уже карабкался вверх по тропинке к парковке, где оставил рабочий фургон. Усевшись на водительское место, он услышал собственное учащенное дыхание. Его одолевало странное возбуждение, смесь страха и любопытства. Так бывает, когда затевается какое-то рискованное предприятие с неясным исходом. Обычно все эмоции доставались Микки, когда он выходил навстречу с очередной избранницей. А честильщику, как всегда, объедки. Но сейчас он чувствовал себя главным действующим лицом. Он немного подождал, чтобы собраться с мыслями, и принялся изучать содержимое пакета. Внутри была полупустая бутылка виски. — Напиток не для девочки, — подумал он. Но с другой стороны, что он мог знать о подростках? И тогда он понял. Она пила, чтобы набраться смелости. Это подтверждало его предположение о спланированном самоубийстве. Потом... Он нашел какую-то плоскую прямоугольную штуковину. Примерно три секунды потребовалось, чтобы понять, что это. Поняв, он испугался и решил тут же выбросить опасный предмет. Тот упал под соседнее сиденье и исчез из поля зрения. У него не было сил сдвинуться с места, и он не понимал, что теперь делать. Сердце пыталось вырваться из груди. У чистильщика никогда не было мобильного телефона, и он старался держаться от них подальше, ведь подобный предмет лишал его главного преимущества — невидимости. Разговоры по телефону могли попасть в руки полиции или карабинеров. Кто знает, вдруг они уже сейчас следят за ним. Нужно срочно от него избавиться. Он шарил за креслом, пока не нащупал телефон кончиками пальцев. С некоторым усилием удалось его вытащить, но глядя на него, чистильщик понемногу успокоился. Экран телефона был темный, и он понял, что телефон скорее всего сломан, разряжен или попросту выключен. Поэтому прежде чем решить, как именно от него избавиться, Он захотел хорошенько его рассмотреть. Телефон был в ярко-розовом чехле с непонятной надписью, окруженной звездочками. «Фак!» — с трудом прочитал он, проговаривая каждую букву. «Что это значит?» «Наверное, это имя той девочки». Мики ужасно разозлится, когда узнает. Правда, телефон можно спрятать, но Микки в любом случае узнает. Так было всегда. Пока чистильщик размышлял таким образом, в голову ему пришла мысль. Да, телефон опасен, но не только. Он понял, что раз Фак оставила его на берегу, «Значит, она надеялась, что его найдут». «Наверное, она хотела, чтобы его нашел ее отец», подумал чистильщик, вспоминая, что она написала на ноге номер. «Значит, в телефоне есть что-то важное для нее». «Но что именно?» Эта загадка не давала ему покоя. «Но кроме того...» Телефон принадлежал ей, и поэтому его ценность становилась бесспорной. Он связывал их, и они становились ближе, как в ту ночь в больнице или утром на пляже. Было нечто такое, что связывало их невидимыми нитями, и чистильщику необходимо было понять, что...